Глава восьмая Перед сном Хареш перечитал письмо Кальпаны, которое пришлось долго искать. Оказывается, он спрятал его в дневник. «Дорогой Хареш, не знаю, как ты отреагируешь на мое письмо. Все-таки до этой последней встречи мы давно с тобой не виделись. Я была рада тебя повидать, и мне безумно приятно, что ты не забыл меня». «Я дорого ценю любовь твою». Шекспир. Сонет восемьдесят седьмой. Перевод Маршака. «Жаль, я была не в лучшем виде и не подготовилась к твоему визиту, но он все равно придал мне сил. Я даже сказала об этом своей красавице-тете. На самом деле я пишу тебе по ее просьбе, хотя не только». Постараюсь говорить прямо, без обиняков и недомолвок, и жду от тебя столь же откровенного ответа. Дело в том, что у моей тетушки есть юная дочь Лата. Ты произвел на госпожу меру такое впечатление, что она попросила узнать, нельзя ли вам с Латой встретиться, познакомиться и обсудить возможные матримониальные планы. Пожалуйста, не удивляйся моим словам. Я хочу помочь Лате устроить семейную жизнь. Покойный супруг госпожи мэра и мой отец были очень близкими друзьями, практически братьями, поэтому неудивительно, что тетя просит нас помочь ей с поиском подходящих партий для ее дочерей. Старшая уже благополучно вышла замуж. Я показала тетушке всех своих знакомых друзей хатри, а про тебя даже не подумала. Ты ведь не живешь в Дели». «И мы давно не общались. Возможно, имели место и другие сдерживающие факторы, но в тот вечер она увидела тебя и была приятно удивлена. Ей кажется, что именно такого жениха, как ты, одобрил бы покойный отец Латы. Расскажу немного о самой Лате. Ей девятнадцать. Она прекрасно учится». получила высшие баллы на выпускных кембриджских экзаменах в пансионе при монастыре Святой Софии, поступила в Брахпурский университет и изучает там английский, только что сдала сессию. Блестяще! В следующем году она получит диплом бакалавра искусств и хочет найти работу по профессии. Ее старший брат живет в Калькутте и работает в фирме Бенсон и Прайс. Второй брат только что окончил Калькутский университет и готовится к экзаменам в ИАС. Ее старшая сестра, как я уже говорила, замужем. Их отец умер в 1942 году, трудился на железной дороге. Будь он жив, сейчас точно работал в железнодорожном управлении. Рост у нее 5 футов 5 дюймов, 165 сантиметров. Кожа довольно смуглая, зато она умна и по индийским меркам хороша собой. Мне кажется, она мечтает о спокойной и размеренной семейной жизни. Лата мне как родная сестра. В детстве мы вместе играли, и я до сих пор помню ее слова. Если кто-то понравился Кальпане, значит и мне он понравится. Итак, теперь ты знаешь все подробности. Как говорил Байрон, хоть женщины и ангелы... Брак хуже ада. Можешь, конечно, придерживаться такого мнения. Ты не обязан соглашаться на встречу только потому, что я попросила. Обдумай все хорошенько. Если тебе это интересно, дай знать. Разумеется, сначала вам надо познакомиться, присмотреться друг к другу. Если ты, первое, подумывая жениться, второе, еще не нашел невесту, третье, заинтересован в этой девушке, то... «Приезжай в Дели!» «Я пыталась связаться с тобой до отъезда, но безуспешно. А если ты не хочешь останавливаться у родителей в Ниндарвазе, поживи у нас. Твоим родным не обязательно знать о цели твоего визита и даже о том, что ты приехал. Мама Латы пробудет в Дели еще несколько дней и говорит, что Лата скоро к ней присоединится. Она порядочная девушка. Если для тебя это имеет значение...» и заслуживает надежного, честного и искреннего мужа, каким был ее отец. Что ж, про самое главное я рассказала, теперь обо мне. Здоровье очень меня подводит. Со вчерашнего дня я прикована к постели, и врач не понимает, в чем дело. Постоянно зеваю и ощущаю какие-то странные горячие точки на ступнях. Мне не разрешают много двигаться и разговаривать, Это письмо я пишу лежа в постели, отсюда такой ужасный почерк. Надеюсь, что скоро поправлюсь, потому что папу очень беспокоит нога, да и из-за жары он чувствует себя неважно. Он одинаково ненавидит июнь и болеть. И мы все молимся, чтобы сезон дождей начался вовремя. И, наконец, прошу, не обессудь, что пишу так откровенно, просто я решила, что наша дружба допускает подобную прямоту». «Если я ошиблась, можем просто закрыть эту тему и больше к ней не возвращаться. Очень жду твоего ответа. Письма или телеграммы, как тебе удобно, с наилучшими пожеланиями и так далее. Кальпана». У Хареша слепались глаза, пока он перечитывал письмо Кальпаны. «Почему бы и не встретиться с этой девушкой?» — подумал он. «При такой красавице-матери она тоже должна быть не дурна собой». Впрочем, Хареш не успел толком это обдумать. Он зевнул, потом зевнул еще раз, и усталость окончательно вытеснила из головы все мысли. Через пять минут он уже глубоко спал и снов не видел.